Милостивое ободрение возбудило в всей рекви, ревностное стремление угодить возлюбленному государю, и с того времени он приложил все старания, чтобы улучшить производство своей фабрики. Петр Великий весьма заботился о сбережении лесов, тогда обильных, покрывавших окрестностей Петербурга, да и вообще всю Россию. При постройках заводов и фабрик император обращал большое внимание на устройство печей, главным образом в видах экономии топлива. Однажды, посетив пивоваренный завод Лапшина, царь увидал, как из огромной заводской трубы огонь и высоким пламенем. — Лапшин, я вижу, что не думаешь о сбережении дров, — сказал государь. — Смотри, сколько понапрасно у тебя их пропадает! — Ты видишь только под носом, что около Петербурга нынче лесу много и дрова дешевы, а не рассуждаешь, что безбережливости и самые большие леса истребиться могут в самое короткое время. Итак, нужно тебе переделать печь и сделать ее так, чтобы отнюдь не было такой траты дров». Петр потребовал бумаги, начертил план экономической печки и, объясняя его, сказал, «Когда переделаешь печь, то я приеду и посмотрю, нет ли еще какой ошибки. Император Петр Великий очень заботился о благоустройстве городов, сам наблюдал за возведением различных построек, разбивкой садов и так далее. В Ревели он приказал насадить прекрасный сад с прудами и фонтанами и назвал его в честь императрицы Екатерины Екатериненталем. Приехав спустя несколько лет в Ревель, Государь отправился посмотреть сад и нашел его пустым. — Почему никого нет? — обратился он к стоявшему у садовых ворот часовому. — Приказ никого не пускать, — ответил солдат. — Кто приказал? — Начальство. Император очень рассердился и, потребовав представителя городской администрации, сказал ему, — Я не для себя развел этот сад, а для жителей от всего числа пускать него всех. Петр в начале основания Петербурга, который он называл своим парадизмом, был сильно озабочен устройством новой столицы. Он даже издал указ, которым накрепко запрещалось в течение известного числа лет строить какие бы то ни было каменные здания во всем государстве, что привлечь и сосредоточить строительные силы и средства в Петербурге. Он был крайне доволен, когда кто-нибудь по собственной инициативе строил в городе или окрестности какой-либо выдающейся по величине или красоте здания. Однажды, в отсутствии царя, это было в 1715 году, императрица Екатерина задумалась сделать своему державному супругу сюрприз. С помощью архитектора Феретера в 25 верстах от Петербурга выбрали удобное место и возвели увеселительный замок, садом. Государь не назвала эту дачу царским селом» по имени бывшей владельцы лифлянской баронессы Сары. Когда Петр возвратился, Екатерина сказала ему, что в его отсутствие она нашла, хотя пустое, но весьма приятное и здоровое место недалеко от столицы, на котором, наверное, он захочет построить себе увеселительный замок. Государь пожелал увидеть это место». В одно прекрасное утро вместе с Екатериной он отправился в экипажу по ее указанию. Он был радостно изумлен. Когда, подъезжая к замку, они въехали в ровную, гладкую аллею, просеченную через густой лес. Но когда перед глазами его появился и самый заново отделанный замок, его удовольствие было безгранично. Царь в присутствии всех горячо обнял Екатерину и сказал ей, «Я вижу ясно, что с им строением...» Ты хотел догадать, что около Петербурга есть и сухие места. Перед возвращением в столицу царь, обращаясь к свите, промолвил, Я весьма мало помню столь веселых дней, каков нынешний. Крюков канал в Петербурге был прорыт при императоре Петре I. И название свое получил благодаря следующим обстоятельствам. Петр Великий, покровитель науко и искусств, ежегодно отправлял за границу молодых людей для изучения той или другой науки, того или другого искусства. Таким образом был отправлен за границу некто Никитин, подававший большие надежды художник. Возвратясь на родину в Петербург, Никитин очень бедствовал, так как общество не понимало его картины, покупателей не являлось. Узнав о невеселом положении художника, Петр I повелел ему явиться во дворец с произведениями своей кисти.